Необходимая продолжительность сна в различных условиях. Причина состояния сонливости. 5 апреля 38 Кто-то смущается, что в книгах учения жизни сказано в одном месте о полезности сна, а в другом – о вреде сонливости. Конечно, эти понятия весьма различны. Здоровый сон в пределах от 6 до 8 часов в городе не только полезен, но совершенно необходим, ибо в эти часы наше тонкое тело получает необходимую ему пищу из мира тонкого. Сонливость же может происходить от нескольких причин, и нужно в них разобраться. Сонливость часто происходит от космических причин, но и от соприкасания с больной в эмпирической аурой, которая может высасывать энергию до полного истощения сил, Также нередки случаи, когда наша психическая энергия внезапно потребуется кому-либо из близких нам, и по закону духовного магнита наша энергия немедленно поспешит на помощь. И, конечно, при таком отливе ее мы испытываем сонливость или даже головокружение и как бы временное краткое отсутствие. Сонливость вредна у людей ленивых по природе, и мало утруждающих свое мышление, ибо она может перейти у них в хроническое состояние. Такой человек становится открытым всевозможным внешним воздействием вплоть до одержания. Он особенно легко поддается всяким заразам и в случае опасной болезни не имеет сил бороться с нею, ибо его психическая энергия находится в эмбриональном состоянии. Хорошо развитая и уравновешенная психическая энергия есть источник долголетия. Психическая энергия и есть эликсир жизни.